Глава 22 Брю, насупившись, сидела на переднем сидении и сверлила взглядом крышку бардачка Только по снижению скорости она поняла, что мама подъезжает к дому Наконец машина остановилась, но мама не спешила выходить Это означало, что сейчас будет разговор Это был уже четвертый специалист, Брю Я умею считать, мам Что не так с этим? С ними со всеми все одинаково не так Требует, чтобы я выворачивала душу на изнанку, рассказывала обо всех своих мыслях. Это хуже, чем сексуальное домогательство. Насильник, по крайней мере, не лезет к тебе в душу. Брю, прекрати. Ты же сама понимаешь, что тебе нужна помощь. Да, нужна. Нужна, только не такая. Меня преследует какой-то маньяк, а все пытаются делать вид, будто ничего не происходит. Полиция делает все, что может. Только вот они ничего не могут. Кстати, а где не он? Какой не он? Тот друг Габриэлы, который приехал из России Но его зовут Тим Это раньше его звали Тим А сейчас все знают этого парня как Неона Он обычно не показывает лица Но в сеть утекла запись со съемок шоу Где он разоблачал убийцу какого-то знаменитого повара Ну надо же А я думала, тебя интересует только Билка Коулиц Кровь бросилась в лицо Брю Ничего не сказав Она дернула ручку и открыла дверь Подожди! Брю повернула было голову уточнить В честь чего такой крик Как в дверцу что-то с силой врезалось Брю взвизгнула и выпустила ручку Господи! Господи боже мой! Рядом с открытой дверью лежал парень в спортивном костюме В первое мгновение Брю показалось, что он мертв Но вот шевельнулась и согнулась в локте левая рука Парень приподнялся и мотнул головой Какое знакомое лицо Хотя я точно не видела его здесь ни разу. Значит, не здесь. Ну, где же тогда?» «С вами все в порядке?» Он не ответил. Видимо, все еще был оглушен ударом и падением. Ветер задувал волосы в лицо Брю. Она нервным движением заправила прядь за ухо. Рука замерла в такой позиции. Брю почувствовала, как ее губы сами собой начинают улыбаться. Привет. «Привет!» «Меня зовут Брю». Она выучила несколько фраз на русском при помощи приложения Duolingo. Как только Габриэла обмолвилась, что разбираться с анонимками приедет тот самый Неон. Казалось, что Земля остановила вращение. Но тут же иллюзия рассеялась. На Неона налетела мама. «Молодой человек, вы не ранены? Простите, пожалуйста, мою дочь. Она не посмотрела в зеркало, прежде чем открыть дверь. Да я сама виновата. Не надо было здесь останавливаться». «Давайте мы зайдем к нам в дом. У нас есть антисептик и...» Неон окончательно пришел в себя. Он поднял левую руку, осмотрел разодранный на локте рукав лонгслива и кивнул. «Да, благодарю вас. Это было бы уместно».